являлся заместителем главнокомандующего военно-морскими силами НАТО по Южной Европе. Их роднила одна общая черта. Это были, так сказать, беспокойные военные. Имена их проходили то по одному, то по другому делу о попытках переворотов в стране. В политическом отношении они тяготели к крайним правым взглядам. Беринделли, подобно Мичелли, Числился вне фашистской партии Movimento Sociale Italiano, МСИ, и был избран от Мессини, как сокращенно зовут фашистов в их стране в парламент. В заключении парламентской комиссии Италии, расследовавшей деяния ложи П-2, констатируется, что ложа Джелли располагала представителями военных самой высокой квалификации. и состояла из персонажей, которые зачастую играли центральную роль в событиях особого значения в недавней истории страны, в том числе подрывного характера. Сама ложа была организована наподобие штаба для всестороннего управления страной. Она подразделялась на профессиональные секторы 17 или 18, с помощью которых можно было контролировать жизненные отрасли. национальной деятельности. Впрочем, влияние ложи распространялось за пределами Италии. В нее входили десятки крупных военных деятелей и политиков Аргентины, Бразилии и Либерии. К ложе были близки президент Египта Садат, иранский шах. Списки к тому же были неполными. Сам Джелли в интервью «Эспрессо» от 10 июля 1976 года назвал общее число в 2400 членов, хотя позже опроверг эти данные. Есть сведения, что в период пика своего влияния ложа насчитывала до 3000 человек. Конечно, П-2, претендовавшую на руководство страной, нельзя отнести к банальным ложам, на которых во всех странах где развито масонское движение, базируется его повседневная деятельность. Она является особой, и статус ее был специально оговорен сто лет назад. Да, именно в 1885 году банкир Адриано Лемми, имевший титул великого магистра Великого Востока Италии, создал ложу «Пропаганда масоника номер два». Ей было присвоено название ложи «Пропаганда», будто бы действовавшей в древности в Александрии, Египет. Она была задумана как закрытая секретная ложа особого назначения. Вот как ее характеризует член П-2 Пьер Карпи в своей книге «Дело Джелли». Ложа П-2 объединяет масонов Италии, а также и других стран, которые благодаря общественным постам которые они занимают ввиду известности своих имен, важности и деликатности своих светских функций, образует элиту как среди собственного масонства, так и в целом масштабе своих государств. Карпи обходит вопрос о ее назначении, но вряд ли здесь возникает неясность. Такие ложи, они есть и в других странах, являются ведущими, они зеница ока, если употребить термин «карпии». Их цель – подчинять своему контролю политику этих стран, влиять на их важнейшие решения. Если они достигают таких высот, как в Италии, то способны на фактическую узурпацию власти. О составе подобных суперлож осведомлен лишь великий магистр, верховный руководитель масонства данной страны. Попасть в них можно лишь благодаря кооптации по, по воле великого магистра, либо быть принятым по особому ритуалу, исключающему участие лишних лиц. Это посвящение зовется на острие меча либо на ушко магистра. Они становятся братьями по памяти. Члены суперложи сами не знают ее полный состав. Входящие в нее влиятельные лица известны лишь великому магистру, либо лицу его замещающему. Таким лицом практически отстранившим великого магистра и высший масонский совет Италии стал Личо Джелли. Прежде чем перейти к истории возвышения Джелли,